Вот другое письмо, написанное начальником крупной товарной станции, слушателю моего семинара, Эдварду Вермелину. Как подействует это письмо на адресата? Прочтите, а потом я вам расскажу. А. Дзерега и сыновья, Инкорпорейтед. 28, Фронт-стрит, Бруклин, Нью-Йорк, 11201. Мистеру Эдварду вермену джентльмены обработка грузов на нашей отгрузочно приемной станции в настоящее время затруднена в связи с большим объемом грузов поступающих во второй половине дня такое состояние дел приводит к скоплению грузов увеличению времени обработки задержке машин а в некоторых случаях даже самих грузов десят ноября Мы получили от вашей компании груз, состоящий из 510 наименований, который поступил к нам в 16.30. Мы просим вашего содействия в преодолении нежелательных последствий, вызываемых поздним поступлением грузов на станцию. Мы бы хотели просить вас, чтобы в дни отправки крупных грузов Вы присылали их на станцию раньше или доставляли до обеда хотя бы часть груза. В результате ваши машины будут разгружаться быстрее, и вы будете уверены, что ваш груз отправится получателю в тот же день. Искренне ваш Д.Б. Начальник станции. После прочтения этого письма мистер Вермелин, менеджер по продажам фирмы адзерга и Сыновья Инкорпорейтед, прислал его мне со следующим комментарием письмо полученное мной с отгрузочно приемной станции возымело обратное действие оно начиналось с описания трудностей терминала которые нам в принципе совершенно не интересны дальше отгрузочная фирма просила нас о содействии совершенно не заботясь о том что это может оказаться для нас неудобным и только в самом последнем абзаце говорилось о том что в результате Наши машины будут разгружаться быстрее, а грузы будут отправляться в тот же день, что может быть нам выгодно. Другими словами, то, в чем мы были наиболее заинтересованы, оказалось в самом конце длинного послания. А в целом письмо вызывало у адресата скорее чувство антагонизма, чем желание плодотворно сотрудничать.